Глава 12 Потянулся обратно в особнячок печальный кортеж. Гнетущая тишина повисла над процессией. Жених с невестой, так и не ставшие мужем и женой, покинули церковь последними. Обошли стороной украшенные цветами лимузин с гордой табличкой молодожены. Но разойтись каждый по своим авто не пожелали. Их руки все еще были сцеплены, словно это могло защитить от обрушившегося на них кошмара. Прищур ледяных глаз Чарльза не сулил преступнику ничего хорошего. В глубине их таилась такая ярость, что даже закаленные полицейские обходили его стороной. Элизабет будто оцепенела от шока и горя. Ее лицо, еще утром светившееся от счастья, теперь было бледным, как мел, а в глазах читалась такая боль, что сжималось сердце. Найдите его. Не то попросил, не то потребовал, последнее куда вероятнее. Чарльз прощаясь с инспектором Харди. Никакого пренебрежения к полиции он не выказывал, даже ладонь для рукопожатия протянул первым. «Постараемся», — пообещал инспектор осторожно. «У вас есть версии». Версия, пусть пока и весьма сырая, имелась у меня. Но меня никто не спрашивал, а вылезать с инициативой покуда преждевременно. «Увы», — покачал головой Чарльз но со своей стороны готов оказать вам любое содействие». Полицейский медленно кивнул. «Благодарю вас, мистер Брентон. Судя по выражению лица Чарльза, он готов был удавить преступника собственными руками. Ладно бы тот просто со священником расправился. Но мистеру Чарльзу Брентону испортили свадьбу, а такое не прощается». Особняк семейства «Корбет» напоминал осажденную крепость. Высокие кованые ворота были заперты. Но толпа репортеров и зевак не унималась. Они, словно голодные стервятники, кружили вокруг, выкрикивая вопросы и щелкая фотоаппаратами. Наш автомобиль, прорезая эту живую волну, остановился у парадного входа. Вспышки магния ослепляли. Крики становились все громче. «Мисс Корбет, что вы можете сказать о случившемся?» Мистер Брентон, правда ли, что помолвка расторгнута? Элизабет, вы в трауре? Элизабет побледнела еще сильнее, хотя казалось дальше уже некуда. Ее лицо застыло маской, на которой жили лишь глаза, глубокие, полные невыплаканных слез. Она вцепилась в ручку сиденья, словно боясь, что земля уйдет из-под ног. Любимая, тихо произнес Чарльз, наклоняясь к ней. Обещаю, скоро это все закончится, и мы наконец поженимся. «Даже если ради этого придется выкрасть нового священника и держать его под подулом-револьвером?» «Уверена, Чарльз Брентон и не на такое способен. А я помогу». Элизабет покачала головой, нервно теребя кружевной платок. Проденс сказала бы, что Господь против. Глаза Чарльза сверкнули недобрым огнем, На виске затрепетала жилка. «Плевать на мнение Проденс. И прочих тоже». Скажи, ты по-прежнему хочешь выйти за меня замуж?» Она нежно провела рукой по его щеке. «Больше, чем когда-либо. Но Чарльз дорогой». Он приложил палец к ее губам. «Ничего сейчас не говори. Главное, мы по-прежнему любим друг друга. И найдем выход, обещаю». Элизабет прерывисто вздохнула и потянулась к своему почти мужу. Пришлось кашлянуть, чтобы эта парочка не зашла слишком далеко, хотя бы в автомобиле. «Лилиан», — поджал губы Чарльз, неохотно отстранившись от Элизабет. Его голос звучал напряженно. «Помнится вы частный детектив?» Я настороженно кивнула. «Не собирается же он?» «Собирался». «Я вас нанимаю», — отрезал Чарльз безапелляционно. Ваша задача найти преступника как можно скорей. Это как можно скорее он выделил таким тоном, будто хотел сказать еще вчера. Его пальцы нервно барабанили по коже на обивке сиденья. Увы, отмотать время назад не в людских силах. Зато кое-что другое вполне. Я покачала головой, глядя ему в глаза. Нет, Чарльз. И добавила, прежде чем он успел вспылить. «Я возьмусь за расследование, но гонорара не нужно. Это дело семейное». Чарльз медленно кивнул, его взгляд стал мягче. «Любая помощь», — пообещал он. Все, что вам понадобится, абсолютно все, будет предоставлено в кратчайшие сроки. Понятно?» Я улыбнулась, чувствуя, как чуть разжимаются тиски на сердце. В этот момент толпа за окном снова зашумела, и кто-то выкрикнул. «Мисс Карбет, правда ли, что ваш жених замешан в преступлении?» Элизабет вздрогнула, Чарльз скрепче сжал ее руку. «Никто не посмеет тронуть тебя», — прошептал он. Ни они, ни кто-то другой». Семья собралась в гостиной. Тяжелый воздух казался наэлектризованным, словно перед грозой. Хрустальные подвески люстры бросали дрожащие блики на старинный сервис из тончайшего фарфора. Украшенной золотой росписью. В центре стола красовался воздушный торт, украшенный фигурками жениха и невесты. При нашем появлении все разговоры смолкли. И было отчего. При взгляде на застывшее от ярости лицо Чарльза даже меня пробирала дрожь. Пруденс и вовсе, кажется, тайком перекрестилась. Часы тикали особенно громко. Их монотонный стук эхом отражался от стен, усиливая гнетущую атмосферу. Тяжелые портьеры приглушали свет. В полумраке лица казались бледнее обычного. «Уберите это!» — проскрежетал Чарльз и дернул подбородком. Это и впрямь выглядело едкой насмешкой, которую Чарльз не собирался никому спускать. Его рука на плече Элизабет, едва успевшая сменить подвенечное платье на юбку с джемпером, говорила больше любых слов. Мэйбл с Мэри переглянулись. «Не думаю, что...» — начала Мэри, сухо разглаживая невидимые складки на белоснежной скатерти. Мейбл теребила нитку жемчуга, доставшегося ей от матери. Беверли вскочила. «Да ради бога! Хоть сейчас перестаньте собачиться!» «Элизабет, дорогая, я сейчас все уберу». И подхватила блюдо с тортом. «Я помогу», — поднялся с места Грегори Пейнс. «И вот сюда каким ветром занесло, впрочем». Судя по взглядам, которые актер бросал на Беверли, он тоже не прочь стать частью семьи. «Не стоит», — ответила она сухо, не глядя на него. Он не послушал, распахнул перед нею дверь. Беверли поблагодарила его кивком и вышла. Хм, голубки поссорились? Любопытно, из-за чего? Впрочем, не до того сейчас. Есть проблемы посерьёзнее пустячной размолвки влюбленных. Редек придвинул мне стул и взял за руку сжал мои холодные я лишь теперь поняла насколько холодные пальцы и спросил мягко вы замерзли может чая «Коньяку?» — вырвалась у меня простите я немного выбита из колеи». иначе не стал бы даже говорить столько кощунственных слов коньяк для леди еще и в первой половине дня Мэри пруденс и был дружно поджали губы Сразу видно сестры. Зато кузен Энтони покосился с интересом. Дарян, чудо из чудес. Молча вытащил из кармана серебряную фляжку и поставил передо мной. Не настолько он зануда, каким хочет казаться. Неудивительно. Покачал головой Рэддек и принялся осторожно растирать мои пальцы. Забота тронула, и я слабо ему улыбнулась. Отец Джонс был мне непосторонним. И это нелепая история... Даже в мыслях не хочу говорить «смерть». Потрясла меня до глубины души. Кому только это в голову пришло. «Нам следует решить, что делать дальше», — произнесла Мэри, разливая всем чай. Я отметила, как дрожат у нее пальцы. «Элизабет, тебе следует уехать, пока все не уляжется». «Рано или поздно скандал утихнет. поддакнула Мэйбл, отламывая кусочек тминного кекса. Серебряная ложечка выбивала нервную дробь по фарфоровой кромке тарелки. И мы сможем жить обычной жизнью. В которой Элизабет вместо экономки, я почувствовала щемящую жалость. У меня получилось вырваться отсюда. Элизабет повезло меньше. И даже теперь, когда у нее есть Чарльз... Хм, а что, если никто не собирался покушаться на отца Джонса? Вдруг удар должен был прийтись, на кого бог пошлет. Главное, что это наверняка сорвало бы свадьбу. Пожалуй, это стоит обдумать. Но мама...» — подала вдруг голос Рейчел, которая обыкновенно держалась тише воды ниже травы. «Тётя Элизабет не может». Она запнулась и опустила взгляд. «Хм, неужели догадалась?» «Мы не станем прятаться», — отрезал Чарльз. Обнимая Элизабет за плечи. Ясно? Родня в разнобой закивала, и в этот самый момент затрезвонил телефон. Вы не отключили линию? Поразилась я. Тетка Мэри дернула плечом. Вдруг будет важный звонок. Однако к телефону не подошла. Вместо этого на выручку бросился мистер Пейнс. Резиденция семьи Карбет. дворецкий озерпулу аппарата. Прогудил он в трубку тоном образцового слуги. Да, сэр. Простите, сэр. Не велено. До свидания, сэр. И нажал на рычаг. Опять репортера? – спросила тетка Мэри, потирая висок. Они самые, развел руками Пейнс. Жаль, что у нас нет дворецкого, – прокомментировала Мэйбл со вздохом явно сожалея о старых добрых временах. С тех пор как умер старик Спот. Мы вам очень благодарны, мистер Пейнс сказала Элизабет, найдя в себе силы улыбнуться. Кажется, понемногу отходила от шока. «Мне нетрудно», — пожал плечами Грегори. «Я рад помочь хоть чем-то». «Как только ты уедешь», — влезла Пруденс, потрясая обоими подбородками. «Это прекратится». Я поднялась, чувствуя, что еще немного, и желание перестрелять драгоценных родственников станет непреодолимым. И сказала. «Спасибо за чай. Прошу прощения». «У меня дела». Мэри подняла брови. «Лилиан, ты не можешь просто взять и уйти?» «Не могу», — хмыкнула я. «Ноги у меня на месте, ходить я не разучилась». «Перестань», — вспыхнула Мэйбл. «Ты прекрасно поняла. Мэри имела в виду, что ты не можешь оставить семью в такой момент». «И какие дела хотелось бы знать?» — визгливо поддержала Пруденс. У тебя могут быть в Чарльстоне. Реддек отвернулся, скрывая улыбку. «Расследование», — проронила я сухо. «Убийство». Кузина Агнес подавилась чаем.